Глава 57 У неё было много вопросов, может быть, даже десятки. Но Виталий Леонидович посадил её на задний диван, а сам сел на переднее сиденье. И теперь, когда он что-то говорил ей, ему приходилось оборачиваться. Общаться с нею было непросто, тем более и водитель мог слышать все их разговоры. В общем, почти всю долгую дорогу они не разговаривали. Света всё ещё не была уверена, что у него нет планов насчёт неё, Она, конечно, не чувствовала опасности. Её чёрная рука была расслаблена, но всё равно девочка не выпускала иглу из пальцев. И даже один раз прикидывала, как в критической ситуации обхватит через спинку сиденья его голову и воткнёт ему в шею иглу одним быстрым движением. Но всё было спокойно, и, продравшись через вечные пробки на выезде из города, дальше они относительно быстро доехали до нужного места. «Сверните вот тут» указал Виталий Леонидович таксисту на мокрый просёлок с лужами, и тут же повернулся к Светлане и сказал «Мы приехали, вон её хибара, надеюсь, она дома», и добавил уже совсем негромко «Здесь нельзя долго торчать, у неё очень много неприятных родственников». Светлана так и думала, она смотрела через стекло машины и отлично видела старое и обшарпанное жилище на отшибе на фоне темнеющего, сурового от дождя леса, да, Именно в таком поганом доме и должна была жить мерзкая старуха. Она уже знает, что мы приехали. Рой снова повернулся к девочке и продолжил всё так же тихо. Она всегда начеку Имейте в виду, она очень крепкая старушка. Светлана ничего ему не сказала. В этом мгновение такси остановилось. «Ближе к дому мне не проехать», — сообщил таксист. «Я быстро», — произнесла она и открыла дверь. Ни таксист, ни Ройман ей не ответили. Светлана вышла из машины и пошла к дому. Шёл дождь. На дорожке, что вела к дому, в колеях стояли длинные лужи. Она шла как раз между ними. Шла и знала, что Ройман не сводит с неё глаз. Смотрит и гадает, сможет ли эта девочка победить старуху. И она, наконец, подошла к двери и, обернувшись всего на мгновение, открыла её. Светлана остановилась в тёмных и провонявших сыростью и тухлятиной синях лачуги – Кривая дверь вела в комнату. Девочка замерла. Пальцы на левой руке напомнили ей о себе. «Опасность, опасность!» Наверное, слепая увидела её, уже ждёт за дверью. И Света не ошиблась, так как из-за двери донеслось. «Ну что ты там таишься? Заходи уже, раз пришла. Заходи!» Светлана не сомневалась, что это говорится ей. Она чуть помедлила и всё-таки толкнула дверь. В загаженной комнате, где у стен валялся всякий мусор, В основном влажное и грязное тряпье. Прямо посередине стояла старая бабища, тяжело навалившись обеими руками на свой костыль. «Заходи, заходи, красавица», — говорила она, задирая подбородок с бородавками кверху и своими белыми глазами пялись куда-то в потолок. «Ишь ты, как от тебя веет жизнью. Ведь ты уже и созрела. Женишка-то завела себе или еще нет?» Светлана вошла и остановилась. Вот тут её пальцы начали подёргиваться весьма активно. «Нет, не завела, чую, чую». И тут старуха насторожилась, сразу опустила голову. Теперь она как будто вглядывалась в Светлану. «Погоди-ка, погоди, да ты никак...» Баба сделала паузу, а потом выдохнула. «Ты чёрнорукая!» «Это вы своими глазами слепыми разглядели мою чёрную руку?» — поинтересовалась Светлана. «А тут и глаз не надо» сразу ответила бабище «От тебя псиной подванивает сучий запашок-то, от тебя идёт? Верный признак, что кожа на руке почернела. Это же рука твоя собачьей кожей порастает. Наверное, и когти уже чёрные собачьи растут. Ну, скажи, растут ведь, а?» свете сейчас очень, очень сильно захотелось взглянуть на свою левую руку, но она не стала отрывать глаз от слепой, как раз потому, что эта самая её рука дёргалась и дёргалась, оповещая Свету об опасности. Она просто стояла и ждала, что же будет дальше, хотя ей было очень интересно, что ещё может сказать ей бабище А та, не получив от девочки ответа, переставила чуть вперёд свой тяжёлый костыль и, подобравшись к Светлане, на один шаг ближе продолжила. «А тебя сюда Ройман привёз, да? Да ладно, не отвечай. Я сама знаю, он... он хитрый ублюдок. Сидит в машине и радуется сейчас. Думает, гадает, кто из дома живым выйдет». Ты или я? А ему так любой расклад хорош будет. Ты меня убьёшь, так он порадуется, что обещание мне данное выполнять ему не нужно будет. А рогатый скажет, дескать, ты чернорукая, с тобой сладу нет, с него и спроса не будет. Старуха говорила размеренно и спокойно. Каждая сказанное ей слово Света хорошо слышала и хорошо понимала, о чём говорит слепая. И продолжала. «Если же я тебя убью, так он рогатый скажет, что выполнил её пожелание». Так может, нам и не нужно драться? К чему, ублюдка, радовать? Верни мне нож, что забрала у нас гнилая. Так больше промеж нас и не будет ссор. Нечего нам делить. Старая замолчала, ожидая её решения. А Света не знала, что ответить. У неё ещё не сложились слова в голове. По большому счёту, девочка не была злой. Можно было и пойти на соглашение, и даже вернуть этой страшной бабе кровопийцу, но... Нет, в этот раз, когда дело коснулось её семьи, Она совсем не хотела, чтобы старухи её мерзкий фокус с папой сошёл с рук. Светлана уже хотела сообщить бабище об этом, и тут её левая рука, все пальцы на ней сжались в кулак, сжались так сильно, словно их стянула хороший такой судорогой, и дальше, подчиняясь какому-то своему рефлексу, Светлана чуть отпрянула назад и в сторону, даже ударилась спиной и затылком об косяк. Она не видела ни замаха, ни удара. Тяжеленная клюка старухи самым кончиком, уголком, едва-едва задела её висок и бровь, распорола кожу. Но более серьёзной травмы ей всё-таки удалось избежать. Дальше девочке было уже легче. Второй замах она уже видела. Старуха держала свою палку уже двумя руками и замахивалась долго, буквально наваливалась на свету. И то и легко удалось увернуться от костыля, поднырнув под руку. Она выскочила бабище за спину и тут же схватила её за шиворот, Дёрнула на себя и загнала ей в шею, в дряблую кожу рядом с большой родинкой шипрозы, и сразу вытащила его, уже почерневшей от поганой старушечьей крови, и отпрыгнула назад к стене, к печке, напугав большого кота, который прятался за печкой. А бабища словно и не почувствовала укола. Быстро развернулась к девочке и снова замахнулась своим костылём. Старуха была большая мастерица притворяться. Оказалось, что не только слепота её фальшива, но и двигается она, на удивление, проворно и быстро для своей рыхлой туши. Светлане пришлось метаться по вонючей конуре из стороны в сторону, чтобы избегать сильных размашистых ударов, как выяснилось, весьма тяжёлого костыля. Пять или шесть секунд бабище едва не прыгала за девочкой, пытаясь её поразить своим оружием, но вдруг остановилась, разинула рот. В её глаза вдруг вернулись зрачки, словно стекли из-под олба. И этими уже нормальными глазами она посмотрела на свету и спросила отчетливо. «Это что такое?» Постояла еще пару секунд, выронила костыль из ослабевших рук и тут же повалилась на грязный и сырой пол своей конуры. Упала, покатилась по полу, докатилась до стены, встала на мостик и завыла протяжно. «Это что такое?» А после вытянулась и стала трястись в мелких конвульсиях, словно ее била током. Зрелище было малоприятно, но девочка не отворачивалась. Наоборот, она подошла ближе, наклонилась над бабищей. Светлана увидела, как старуха скосила свои чистые и ясные зрачки в её сторону, заглянула в них и сказала «Это тебе за моего папу». А после воткнула шип старухи прямо в левый глаз, прямо в зрачок. Судороги у той уже почти прекратились. Она вздрогнула от укола и смрадно выдохнула в лицо девочки и замерла, словно окоченела в секунду. Света поднялась и пошла к выходу, оставив иглу в глазу бабки. Она победила. У неё были перепачканы засыхающие кровью висок и бровь. Наверное, Десс не просто убивать, но только не для шипа Розы. Ройман вышел из машины и курил под дождём, натянув на глаза берет. А Света увидела его, пошла к нему, но, сделав два шага от двери, вдруг остановилась. Она услышала, как кто-то тихо позвал её. Хотя, может, и не её... Но чей-то тонкий голосок донёсся из-за двери пристройки, что криво прилепилась к дому слева. Дверь на крючке. Курятник, сарай. Девочка подошла к двери, откинула крючок и открыла её. «Кто тут?» Она не сразу разглядела девочку лет восьми-девяти, сидящую у стены. «Я тут», — ответила девочка. «Я Настя». Цвета вошла в сарай, увидела, что Настя грубой верёвкой привязана за шею к кольцу, которое вбита в стену. «Как ты тут оказалась?» «Я потерялась, а меня сюда бабушка привела. Она нашла меня. Сказала, что позвонит маме, и мама меня заберёт». Сразу начала рассказывать Настя и тут же попросила. «Мне тут холодно. Спросите у бабушки, можно меня не привязывать? Я вон там на досках посижу». это была твоя бабушка?» «Нет, я её встретила на улице. Она сказала, что найдёт мою маму, и мы приехали сюда. Спросите у неё, можно мне посидеть на досках?» «Мы ничего не будем спрашивать у бабушки», отвечала Светлана, отвязывая Настю. «Мы поедем в город и найдём твою маму». «А как вы найдёте? Бабушка забрала мой телефон». Вставая с пола, спрашивала девочка, её подтрясывала от холода. «Полиция всё найдёт», заверяла её Светлана, выводя из сарая. бабушка не будет нас искать?» «Эта бабушка уже никого не будет искать», сказала Света и повела Настю к такси. «Вот, нашла ребёнка в сарае» сказала она, подведя Настю к машине. «Ведьма всегда воровала детей», — кивнул ей Виталий Леонидович. «Зачем?» — спросила Светлана. Ройман ничего ей на этот вопрос не ответил, только посмотрел на неё выразительно и открыл им заднюю дверь. И когда Светлана пропускала Настю вперёд, спросил. «Я вижу у вас кровь. Как всё прошло?» «Почему вы не сказали, что она не только зрячая, но и очень ловкая?» с укором спросила в ответ Светлана. Я полагал, что это вам и так известно. И учитывая, что вы были так хорошо вооружены, я почти не сомневался в исходе вашей встречи. Света удивилась. Хорошо вооружена? Ещё там, в кафе, я сразу уловил запах розы. На вашей правой руке до сих пор присутствует розовое масло. Я его чувствую даже сейчас. Девочка опять удивилась. Чувствуете? Конечно. Я понял, что вы очень опасны, раз не боитесь пользоваться таким оружием. «Ведь в поединке можно случайно уколоться и самому, но вас это не пугает. По большому счёту, даже масло розы, попавшее на кожу, кого-то может убить. Но, возможно, у вас к нему иммунитет?» иммунитет Света никогда не думала об этом. Сейчас она поднесла к лицу правую руку. «О! ведь она и вправду пахла розой!» «Вы точно знаете про иммунитет?» «Я ничего не знаю о вашем иммунитете!» «Я просто подумал, что раз вы так просто держите при себе такие ядовитые вещи, может, вы уже привыкли к их яду». Он при этом протянул ей чистый платок. Девочка машинально взяла его, вытерла руку и села на задний диван к маленькой Насте. Ройман молча сел на переднее кресло и сказал таксисту «В город». Машина тронулась, а маленькая девочка очень доверчиво приблизилась к Светлане, прижалась к её руке. «Надо сдать девочку в полицию», — сказала Светлана. Пусть найдут её родителей. «Это сопряжено с опасностью», — сразу ответил Виталий Леонидович. «Там начнут спрашивать ваши данные, при каких обстоятельствах её нашли. Думаю, что вам это не нужно. Вы же не станете рассказывать, что нашли девочку в лачуге старой цыганки. Вас попросят показать место». Он был абсолютно прав. Света не подумала об этом. «А как же быть?» — спросила она. «Доедем «Да до ближайшего торгового центра, высадим её». Пусть она подойдёт к первому попавшемуся охраннику и скажет, что потерялась. У них эта тема отработана, они сразу вызовут полицию и отдадут ребёнка. Светлане понравился этот вариант, и она, поглядев на Настю, которая теперь согрелась и уже обнимала её руку, спросила. «Ты слышала? Мы высадим тебя в каком-нибудь торговом центре. Подойдёшь к охраннику и скажешь, что потерялась». «А может, вы со мной?» — спросила девочка. «Нет, мне нельзя», — ответила Светлана. «Я постою, посмотрю издалека, подожду, чтобы убедиться, что с тобой всё в порядке». Виталий Леонидович Ройман сначала повернулся и с интересом, а может и с удивлением посмотрел на Свету, а потом сказал таксисту. «Торговый комплекс «Континент» знаете?» «Ага», — ответил тот. «Везите нас туда». У Светланы к нему было теперь ещё больше вопросов, но возможности задать их было ещё меньше. Так они и ехали молча, пока у неё не зазвонил телефон. И девочка обрадовалась. «Влад. Что ты не звонишь?» — сразу спрашивает Пахомов. «Блин, да дел много было». «Каких ещё дел?» — интересуется он. «В школе, что ли?» «Да нет, не в школе». «А ты ко мне собираешься? А то я жду». «Да, собираюсь», — отвечает Светлана. «Купить что-нибудь?» «Не, сама приезжай. Сходим, поедим». «А тебя что, уже выписывают?» — удивилась Света. «Да не, но сбежим на часик. У меня одежда есть». «Ладно, сейчас дела доделаю и приеду». «Дела, у неё все дела какие-то», — бубнит Владик. «Может, расскажешь, что там у тебя за дела?» «Ага, обязательно расскажу, как ищу сосиски со скидками и хорошую картошку подешевле». Смеётся она, а сама всё смотрит на девочку Настю, которую нашла в холодном сарае страшной бабы.